Ваня без запинки повторил адрес, кряхтя и морщаясь от боли. Юный сверился с блокнотом, кивнул. «Молодец, блядь!» — похвалил бородач. «Не в рот! Вставай, будем дальше говорить!» Ваня встал, в туне похвалив себя за сообразительность и хорошую память. Его армейский приятель из Самары еженедельно строчит домой по письму. За полтора года индекс запомнить не составило труда. Майор Пикалов, именем которого солдат самовольно крестил улицу, замполит батальона. За полтора года так печенку проел, что снится чуть ли не в каждом сне. Забыть такого непросто. Ване 20 лет, номер дома, а квартира 16 мая, день рождения. Просто все. Бейте, сколько врезет. Путаться он не станет. Отец, мат, кто? Продолжал допрос бородач. Мать, домохозяйка, очень на рынке торгует. Что продает? Сколько зарабатывает? Заинтригованно приподнял правую бровь бородач. Зажигалки, расчески, заколки, бигуди, Ну, мелочь всякая, короче, Имеют за месяц 200-300 баксов когда повезет чуть больше. На жизнь хватает. Сейчас я в армии, им как бы полегче». «Хата какой есть?» нетерпеливо перебил бородач. «Трех, двухкомната. Сколько стоит твой такой хата?» «Хата двухкомнатная. Стоит? Сколько же она стоит? Вот в нашем доме продавали двумя этажами ниже, так за сто шестьдесят штук, деревянными». А наша, значит, будет где-то 140-150, не больше. Бородач огорченно покачал головой, подцокал языком. Минуту размышлял, затем снисходительно махнул рукой. «Ладно, что с тобой делать? Совсем худой бакшиш!» «Ладно, десять штук баксов, долларов, значит!» «Письмо пиши, мат! Нет?» — Значит, убивает будем. Повезло солдату в ванне. Угодил он не к отмороженным индейцам, которые заламывают цены несусветные, ни с чем не сообразуясь. Хочу полмиллиона баксов, и все тут. А к нормальному бандиту с коммерческой жилкой, который сносно разбирался в черной экономике. Цена выкупа была вполне реальной. — Если продать якобы существующую квартиру, да подзанять у всех подряд приятелей, якобы имеющего место отчима, можно с грехом пополам выкрутиться. Написал Ваня на липовый адрес и положился на волю судьбы. Вранье лишь отдаляла неизбежную гибель. Шансы обрести свободу по-прежнему оставались настолько мизерными, что ими можно было пренебречь. Никто ему не поможет, никому он не нужен. Мать, пенсионерка, 300 рублей в месяц, два старших брата, живущие отдельными семьями, алкаши, все из дому тащат. Даже если все родственники объединят усилия, им вовек не собрать той огромной суммы, которую указал бородатый Чечен. В плену Ваня провел что-то около трех месяцев. Абрека, к котором он попал, звали Руслан Умаев. Чеченцы не считали целесообразным скрывать от пленников, кто является их хозяином. Руслан гордо гордовеличался полевым командиром, полковником чеченского спецназа и хозяином гор. А местечко, где содержались пленные, не менее велелетиво именовалось базой. Всего-то базы было. Две вылепленные из камней избушки для Руслана и охраны, два сортира, навес и несколько рытых, долбленных прямо в скальном грунте, зинданов для содержания пленников. Командовал Умаев аж полутора десятками нешибко обученных бойцов, половина которых постоянно где-то пропадали не по делу. И по категориям нормальных российских бандосов мог с большим скрипом претендовать всего лишь на звание бригадира, никак не выше. А суть искусственно приподнятого величия молодого хозяина гор, по всей видимости, состояла в его крепких родственных связях и удачном месте расположения так называемой базы. Умаев контролировал перевал и несколько горных троп, по которым всякое уважаемое требье перемещалось из Ичкерии в пограничную Грузию и обратно. Через базу частенько шныряли в обе стороны раззакалиберные бандюги, немногочисленные группы на лошадях, персоны на дорогих импортных внедорожниках с серьезной охраной, а порой и целые караваны-колонны. Все эти славные ребята относились к хозяину гор, с неизменным уважением и всякий раз останавливались у него на некоторое время, дабы совместно откушать шашлыка с домашним вином и поделиться последними новостями. В начале января 2000 года неподалеку от хозяйства Руслана Умаева, километров 15, учинилась изрядная пальба, которая длилась не менее суток. Один из соседей Вани по Зиндану, Бывалый капитан войск связи Егор, которого держали для обмена, пояснил. «Десант наши высадили. Перевал берут. Может, скоро и до нас доберутся». Пленники приготовились к смерти. Если духи решат поспешно убраться в Грузию, обитатели Зиндана, скорее всего, пристрелят, дабы не таскать с собой балласт. В случае незапланированного припадка патриотизма, Руслан мог организовать недолгую оборону лагеря и какое-то время противостоять федералам, надеясь на помощь соседей. В этом случае пленников используют в качестве живого щита. С живыми щитами наши особенно не церемонятся, возведя в ранг военной необходимости старую народную мудрость. Лес рубят, щепки летят. И так, и так, один конец. Однако судьба оказалась к пленникам благосклонна. Никто на владение у Маева посягать не счел целесообразным. Бой на соседнем перевале закончился. Боцарилась глубокая тишина, обычно для этих мест. А спустя малое время через базу в сопредельную Джорджию просочился караван с ранеными духами, которые за проводку подарили Руслану двоих подстреленных пленных из того самого сводного отряда, и что давеча десантировался в пятнадцати километрах юго-западнее. Одного из десантников, легкого, сунули в большой зиндан, где сидел Ваня, сотоварищи. Парень, назвавшийся Олегом, заблаговременно себя похоронил, ждал, что в любой момент выволкут из зендана и перережут горло к десантникам и спецназовцам, у духов изначально особо трепетное отношение, и не без оснований. Потерянно отвечал на вопросы напористого капитана-связиста. Ну да, высадились у перевала тремя ДРГ, выбили духов, закрепились, затем отбивались, удерживая плацдарм для остального ТВД-2. Результат... Перевал наш, потери на глазок, процентов сорок от списочной численности, может больше. Короче, трупов валом. Перспектива развития успеха? А что это такое? А, вон ты про что. Нет, ни хрена там не видать. Основные силы подтянутся горным районом месяца через три, не раньше. В долинах идут тяжелые бои. Медленно продвигается военная машина по осклизлой кровавой чтерии. На хера оседлали перевал? Команду дали, сам понимаешь. Типа пересечь беспрепятственное перемещение духов в обе стороны. Закрепиться — ждать. Закрепились — ждут. Пол Чечни под духами. Наши еще в Грозном колупаются. Кругом враги. «Уроды!» — негодовал капитан Егор. «Нет, ну что за уроды! Это я, тупой капитанишка из Кышемки, не вылезающий, и то понимаю. Если уж высаживать ТВД, так на все контрольные точки по границе с Грузией, седлать все перевалы, зачищать к тебе не матери все базы типа нашей, создавать непроходимый кордон на юге, чтобы отсечь, значит, в мешок взять». А так, зачем? Столько народу потеряли, камни кровью помыли, и где результат? Теперь у Руслана клиентуры прибавится вдвое, только-то и всего.